Глава тридцать третья. Погоня. Услышав слово «магия», мерт замер. Сердце от волнения заколотилось где-то в горле. Он точно знал, что Тера и принц остались в таверне, а Кенха должен стоять у входа в шатер. Должен. А если его там нет? От этой мысли жаром охватило лицо. Что еще придумал неугамунный парень? «Какая магия?» «О чем речь?» – командир услышал властный голос короля и встряхнулся, хотя голова кипела от мыслей. Все тоже вытянули струнку перед его величеством. «Не знаем, слуга, который стоял у входа, вдруг исчез вместе с подносом». «Точно, Кенха!» – Мерт сжал пальцы в кулаки. От желания немедленно найти и придушить этого мелкого паразита, челюсти свело судорогой. Может, он обогнул шатер, чтобы облегчиться? Нет, мы своими глазами видели. Стоял и пропал. Испарился в воздухе. Мерт! От грохота удара у командира заложило уши. Это правитель обрушил на пол стойку с оружием. Ты что-то об этом знаешь? Я сейчас. Начальник охраны выскочил за дверь и лихорадочно огляделся. Кенха не было. «Общий сбор!» крикнул он, и гарнист схватил свою трубу. Пока наблюдал, как со всех сторон сбегались командиры подразделений, лихорадочно думал. «Но что случилось? Я оставил Теру и принца в таверне, сам закрыл дверь. Как они оказались вдали от двора? Или этот всплеск магии не имеет к ним отношения? Хорошо, если так». Но уверенности не было. Он тут же вспомнил, что занятый дракой мог не заметить, как Тера вывела принца из комнаты. Командир понимал девушку. Он видел, какими глазами смотрела принцесса на наследника, и пока не могла доверить его никому. Что случилось? Бруно, первый заместитель Мерда, прибежал, запыхавшись, и остановился рядом, выравнивая дыхание. «В лагере короля неизвестная магия. Бруно, на тебе защита короля». Слушаюсь. Кивнул тот и крикнул. «Солдаты! Окружаем шатер кольцом!» «А вы...» — командир повернулся к остальным. «Берите своих стражников и обыскивайте территорию!» Мерт раздал приказы и замолчал, прикусив язык. «Хорошо сказать. Обыскивайте. А если он своей рукой направит ищек по правильному следу? Куда ушла Тера? В каком направлении? Магический купол делает их невидимыми» но пропускает звуки. Вдруг кто-нибудь услышит их шаги. «Скорее всего, направились в горы», предположил кто-то. «Или в сторону леса», возразил другой. «Могли и в столицу пойти, там легче всего затеряться». «Ищем во всех направлениях», скрепя сердце, согласился начальник, перекидывая, как бы еще потянуть время, дать возможность беглецам, а он уже не сомневался, что это именно они успеют скрыться. «Нам понадобятся жрецы-интуиты», – сообразил второй заместитель. «Они чувствуют магию издалека». Мертно насторожился. Его тревога возросла до немыслимых пределов и зашумела в ушах. «У жрецов свои способы вычислить магическую силу. А если они обнаружат принцессу и принца?» «Мы уже здесь». Из темноты в круг света вышел верховный жрец во главе своей свиты. Он важно прошествовал вдоль охраны и почти вплотную приблизился к Мерду. В его зрачках, заливавших чернотой всю радужку, играло пламя факелов, а воину казалось, что это костры Ада ждут своих жертв. Как всегда, вы пришли вовремя, ваше священство. Поклонился он и не удержался от колкости, словно сами и организовали эту суматоху. Прикуси язык, смерть. Ощерился Милес. Еще неизвестно, кто более предан Короне и его величеству, ты или я. В его голосе звучала открытая угроза, но Мерт не испугался. Вот уже восемнадцать лет они ведут негласную войну за место подле короля. Мы справимся сами, отдыхайте. И как ты мне помешаешь выполнять свою работу? Усмехнулся Верховный Жрец. Никак. Но в шатер никто не войдет. «Ваше священство, вам придется остаться здесь. Следы магии были снаружи». «Интуиты, что чувствуете?» Верховный джерец повернулся к своим помощникам. Несколько человек разошлись на расстоянии одной руки и замерли, закрыв глаза. Внезапная тишина даже напугала Мерда. «Ваше священство, здесь был кто-то, обладающий очень мощной аурой», сказал один. «Но магическая сила необработанная, стихийная», — добавил другой. «И как они это понимают?» — удивился Мерт. «Ничего же не видно и не слышно. Можете определить, в какую сторону ведет след?» «Туда!» — младший жрец показывает на склон горы, скрытый в темноте. «Берите с собой отряд солдат и направляйтесь за интуитом», — приказал Мерт заместителю, потом посмотрел на других командиров. «А вы проверьте местность справа и слева». И тут полок откинулся, и на пороге показался король. Лучники мгновенно построили стену перед ним и приняли боевую стойку. «Вы в кого собрались стрелять? В моих подданных?» Геван решительно раздвинул ряд и вышел вперед. Верховные джерец и склонили головы в почтении. «Ваше Величество, верните шатер, здесь опасно». «Что происходит?» – отмахнулся правитель и спросил у Мерда. «Кого ты ищешь?» Появилась неизвестная магия. В лагере только что были чужаки. «Почему?» «Никто не знает, что я правитель Бустерии. Откуда здесь враги?» «Ваше Величество, проводи меня», – приказал Геван Мерду. Верховный жрец тоже пошел следом, но король остановил его рукой. «Только командир». Воин услышал, как заскрипел зубами Мелес, и от этого звука в груди сжался комок тяжелого предчувствия. «Неспроста это все, неспроста!» «Рассказывай, где ты видел принцессу?» – тихо приказывает правитель. Он сел в кресло, но не расслабился. Спина прямая, голова высоко поднята, взгляд сверлит и прожигает насквозь. «В таверне!» Мерт Безутайки поделился всем, что недавно узнал сам. Скрыл только тот факт, что рядом с Терой находился наследный принц Атрейна. Зная короля, он предположил, что его ум, настроенный на военную стратегию, мог сделать из этого факта совершенно непредсказуемые выводы. Лицо правителя оставалось безучастным, словно тяжелые слова не находили в его душе отклика. Какие мысли бродили в величественной голове, неизвестно. Командир даже не знал, обратит во благо эти сведения король или навредит принцессе. Когда командир замолчал, Геван встал и направился к выходу. Мерт опередил его и закрыл полок спиной. Нельзя, сказал шепотом и покачал головой. Хочу ее увидеть, если она этого захочет. Не захочет, заставлю. «Скручу веревками и увезу в бустерию». мерт увидел, как пальцы короля сжались в кулак, и сразу вспомнил, насколько с детства тот был решителен и непредсказуем в своих поступках, никогда не отступал от своей цели. Сомневаясь в правителе, командир постоянно думал, зачем отец разыскивал дочь, чтобы спасти ее или уничтожить своими руками. Мерт не исключал, что Геон хочет исправить оплошность, допущенную много лет назад под влиянием эмоций. Вместо того, чтобы убить дочь, он пустил ее по реке судьбы, и теперь это обстоятельство мучило и тревожило его. «Принцесса так просто не сдастся. Она обладает магической силой. Я подозреваю, что это она, невидимая, прошла сквозь лагерь». «Даже так? Надо проверить таверну». Король, не останавливаясь, шагал по дощатому полу. Ваше Величество, я опасаюсь верховного жреца. От него все равно не скрыться. Придется взять с собой. Он же не догадывается, что увидит принцессу. Не знаю. Этот человек обладает нюхом собаки. Они вышли из шатра. Мелес, заметив короля, заторопился к нему. Есть новости? Гевон вперил тяжелый взгляд в лицо жреца. «Да, мои интуиты почувствовали след силы у подножия гор, но когда поднялись выше, он потерялся. Неизвестно, выставил магический заслон?» «Возможно, опытный маг сразу сделал бы это. Тогда почему интуиты чувствуют присутствие силы? Либо маг выставил зеркальную защиту, она отражает и искажает следы, чтобы запутать преследователей, либо...» «Что? Говори, не тяни!» Либо враги спрятались в пещере, которая создает барьер для силы. Мерт слушал жреца и лихорадочно обдумывал все варианты. Если принцесса и ее друзья скрылись в пещере, придется обшаривать весь склон горы. Возможно, это даст ему время, чтобы придумать правильный выход. Он угрюмо разглядывал мелеса. Тот задумчиво потеребил рыжую бороду, словно хотел что-то сказать, но не решился. «Говори!» – приказал король. «Я бы проверил таверну. Не нравится мне это место. Откуда здесь взялась божественная сила?» «Это чужая страна. Есть свои маги и заклинатели. Ты не можешь все знать». «Да, но у наших предков одни корни. Мы говорим на схожих языках, обладаем одними и теми же источниками силы. Я знаком со всеми известными магами». «Никто из них не способен излучать силу на такое большое расстояние и оставлять тягучий след». «Что ты хочешь мне этим сказать?» Голос Гевна сорвался, и он закашлялся. «Ваше Величество, я предлагаю разбить солдат на отряды, которые возглавят интуиты, и направлять их в разные стороны». «Ты забыл?» Мерт вышел вперед и оттеснил жреца от короля. «Нас ждут ко двору Илладара Третьего. Как Его Величество объяснит правителю Атрейна эти поиски? Какое дело чужакам до местной магии?» Мелес криво усмехнулся, погладил бороду и пошевелил пальцами. Командир заметил, как между ними закачалась беленькая руна, и тут же выхватил меч. Не успел жрец выбросить руку вперед, как острие клинка, Распорола листок на несколько частей. «Как ты смеешь!» Закричал Милес. «Я не позволю применение магии вблизи его величества!» Прошипел воин. «Сейчас он всей душой ненавидел этого человека, готового ради достижения цели презреть законами и своей, и чужой страны!» «Мертв, хватит!» Король дернул командира за локоть. «Я сам разберусь!» Он повернулся к жрецу и спросил, «Что ты предлагаешь?» «Ваше Величество, я советую вам не отступать от намеченной цели. Вы утром направляетесь своей дорогой. До столицы остались сутки пути. Кортеж с принцессой будут встречать далеко за городскими воротами. Поручите по им кумага моим людям. Действуй немедленно. Твой участок поисков – склон горы». «И о каждом шаге докладывай мне!» «Но!» – хором воскликнули жрецы, командир, и разом замолчали. Мерт видел ошарашенное лицо Мелеса. Тот явно не хотел смириться с таким приказом, но и он сам не мог принять такое решение короля. Он уже ничего не понимал и заподозрил Гевана в черных мыслях. «Молчать! Выполняйте!» – рявкнул правитель и яростно засверкал глазами в сторону друга. «А ты остаешься со мной. Нам нужно проверить таверну». Мэр с облегчением прикрыл глаза и уже через мгновение приказал помощнику. «Бруно, найди верных солдат. Мы будем сопровождать его величество к таверне». Выдвинулись сразу, как только были готовы. Хозяйка ответила на стук в ворота, прострелила взглядом Мэрда, Тот нахмурил брови и провел своих людей во двор. «Мы хотим осмотреть таверну». «Но...» «Не возражай, женщина», – остановил Матильду Мерт. «На колени! Перед тобой Геван Великий, король Бустерии!» Слуги и хозяйка рухнули на пол. Бедная женщина уже едва дышала, не зная, как реагировать на несчастье, свалившееся на ее голову этой ночью. Командир отправил солдат осматривать внутренние помещения, а сам сразу поднялся наверх. Правитель не отступал от него ни на шаг. В комнате Матильды было пусто, лишь ветер шевелил занавеской на распахнутом окне. Мерт бросился к нему и выглянул во двор. Никого. «Где она?» – задыхаясь, спросил король. «Сбежала». «Почему?» «А вы как думаете?» зло выпалил командир. «Не доверяет никому. С рождения в бегах. Рассчитывает только на свои силы». Король сжал голову пальцами. Мерт видел, что он напряженно думает. Наконец правитель посмотрел на него и сказал. «Мы должны опередить в поисках жрецов. Нельзя допустить, чтобы терра попала к ним в руки». Командир согласно кивнул и пошел к выходу. Их тихий обмен репликами не услышал никто. Солдаты лишь недоуменно переглянулись, но двинулись следом. Разрабатывать сложный план было некогда. Как только они вернулись к шатру, Мерт приказал седлать коней. Но уехать сразу не удалось. Неожиданно на пороге появилась принцесса Элина со служанками. «Что происходит, Ваше Величество?» вышла вперед ее мать, леди Равена сопровождавшая дочка и Ладара Третьего. Ее высочество обеспокоены суматохой в лагере. Принцесса действительно смотрела большими глазами на отца и прижимала руки к груди в молитвенном жесте. Мерт видел, как помрачнело лицо короля. Кажется, он совсем забыл об истинной цели путешествия. «Не волнуйтесь, все в порядке», правитель небрежно потрепал девушку по плечу. «Я думаю, вам нужно возвращаться домой!» Элина вскрикнула, побледнела и закатила глаза. Служанки бросились к ней на помощь. «Домой? Куда домой?» «В бустерию». «Но как же помолвка?» Я передумал. Элина уже рыдала в голос, а ее мать превратилась в каменную статую. Еще бы! Для этих женщин выгодное замужество было настоящим спасением. Окружающие прятали глаза от неловкости. — Ваше Величество, — Мерт говорил тихо, боясь разрушить шаткое равновесие, — мы не можем отправить обратно принцессу без соответствующего сопровождения, ибо все наши охранники разбились на отряды и обыскивают гору. — Ваше Величество, так нельзя! — вышла из тупора и леди Равена. Король молча сжал ее локоть и потащил в сторону. О чем они разговаривали, Мэрт мог только догадываться. Геван ненавидел, когда ему перечили, тем более его раздражала эта женщина, которая вместе с дочерью стала в данный момент помехой. И его абсолютно не волновало, что он сам когда-то задумал эту аферу. «Хорошо», – наконец сквозь зубы просидел он. «Оставайтесь здесь, мы скоро вернемся». Мерт, слушаю, Ваше Величество». «Поручи кому-нибудь охрану принцессы. Живо!» Мерт приказал Бруно заняться этим вопросом, а сам скачил на коня. За ним прыгнул в седло и геван. Больше он не намерен был задерживаться. Командира мучил вопрос. Куда пропала Линда? Проезжая мимо санитарной повозки, он напряженно вглядывался в лица лекарей, но жену нигде не видел, и это сильно тревожило его. Они направились в сторону поисковых отрядов, но постепенно отклонились от намеченного пути. Друзья скакали по дороге, осматривая склон горы и прислушиваясь к газовукам ночи, но до рассвета им так и не удалось никого найти. «Терра ушла в сторону столицы», — наконец остановился Мерт. «Здесь точно ее нет». «Почему ты так думаешь?» — Мерт помедлил и все же сказал. Она была вместе с раненым наследным принцем Атрейна. Наверняка хотела быстрее вернуть его во дворец. Лицо короля исказилось. На нем бушевали эмоции. Он уже ничего не понимал, поэтому Мерт с короговоркой рассказал все, что знает. «Мерт, как такое могло случиться?» Геван растерянно посмотрел на друга. «Настоящая жених и невеста встретились на дороге судьбы». Его губы задрожали. Предсказание сбывается, оно сбывается. Они замолчали. В душе командира звенела пустота. Усталость после переживаний бессонной ночи тяжким грузом навалилась на плечи. Принцесса была так близко и опять исчезла, словно призрак. Неужели и правда это происки небес? «Мы не можем вернуться с пустыми руками», – наконец вымолвил король. «Не боишься, что Мелес нашел Эстер?» «За нами бы прислали гонца!» Мерт прислушался и приложил палец к губам. «Кто-то едет!» Действительно, в утреннем тумане едва слышно доносился стук копыт. Шш, прошипел король и показал рукой вперед. Они свернули с дороги, спрятались за большим валуном и скоро увидели, как между деревьями замелькала повозка, а за ней то тут, то там мелькали люди. Мертв выдохнул. Это не гонец с плохой вестью и неприспешниками леса. С горы спускалась группа оборванных нищих, впереди которой на белом коне ехал длинноволосый красавец. Заметив садников, он выхватил меч и угрожающе поднял над головой. Его сопровождающие повалились на землю. Огромный детина встал рядом с хозяином и начал картинно играть с кинжалами а рядом с селочом появился карлик с рогаткой в руках. «Кто вы такие? Что вам надо?» – крикнул всадник, и тут же мимо головы Мерда просвистел камень и врезался в дерево. «Ах ты!» – вскричал командир и выхватил из-за спины лук и стрелы. «Стойте!» – звонкий голос заставил всех вздрогнуть. «Мы свои!» – вперед вышел солдат невысокого роста, и Мерд с удивлением узнал Линду. Но жена не обратила на него никакого внимания и бросилась в ноги к королю. «Ваше Величество, позвольте сказать...» «Ты кто?» – удивился Геван. «Я лекарь вашего полка. Эти люди разыскивают наследного принца Атрейна. Они обратились ко мне за помощью». «А где тут наследный принц?» – оглянулся, ничего не понимающий король. «Его тяжело ранили и разбойники». Ответил за лекаря беловолосый и сверкнул синими глазами. «Мы отправили его в таверну». «Там никого нет?» – не успокаивался король. Линда долгим взглядом посмотрела на Мерда. В ее глазах читался вопрос. «Что делать? О чем знает король?» «Ваше Величество, позвольте допросить лекаря», – спрыгнул с коня Мерд. «Но, «Ну, хорошо». Командир схватил Линду за руку и потащил в сторону. «Говори, почему ты здесь и кто эти люди?» Линда в двух словах поведала о приключениях этой ночи. «Сколько знает король?» «Все, почти. Пришлось рассказать. Ты сбежала из таверны, прихватив с собой принца. Король хочет спасти дочь, но кроме нас за ней гонятся жрецы. Они почувствовали следы магии». «Вот дьявол!» Линда хлопнула себя перчатками по колену. «Их надо опередить». «Ну как? И где искать девчонку?» «Я знаю, где она».